Моя маленькая мама на фоне здоровенного жреца казалась еще более хрупкой. Под пристальным взглядом темной феи мужчина немного смутился, и по его волосам перестали бегать искры, а в комнате утих поднятый неведомой силой сквозняк. «Вот и чудно!» — довольно усмехнувшись, сказала мама. «А вот теперь приятно познакомиться. Леди Лисоветта, мама лилиан «Рад приветствовать высокую леди». Сол склонился в поклоне, выражая почтение, и коснулся костяшек тонких пальцев поцелуем. Прошу прощения за свою излишнюю эмоциональность. Когда ощутил, что на лилиан совершено нападение, я несколько вышел из себя. Понимаю. Я, в свою очередь, извиняюсь за свое любопытство, которое зашло несколько далеко. И да, боюсь, нам с вами еще придется пообщаться на тему этого занятного украшения, что находится на пальце лил. Всегда открыт к диалогу. Вот и замечательно. А сейчас я предлагаю всем нам закончить со своим гардеробом и встретиться уже за ужином. Что скажете, лорд Туэрш? Соглашусь, прекрасной леди. Очередной поклон поставил точку во взаимных расшаркиваниях и, одарив меня напоследок пристальным взглядом, Дроу развернулся и вместе с Зарином скрылся в переходах замка. Хм, интересный он у тебя. Протянула матушка, задумчиво прокручивая на запястье обручальный браслет. «В смысле?» «Да в прямом. Успокоился быстро, выяснять отношения в спальне дамы не стал. Да еще и послушался, когда я его выдворила». «Ты хозяйка дома», – резонно возразила я. «Более того, на твоей дочери он планирует жениться. Так что, на мой взгляд, все логично. И да, это же темный эльф. У них всегда все было хорошо с самоконтролем». «Тоже верно. В общем, Лили, давай одевайся. Я надеюсь, что что-то из твоих нарядов все же уцелело. И пошли вниз». «Хорошо». Я вздохнула и поплелась обратно в гардеробную. Критически оглядела шеренгу вешалок. Из-за того, что во время появления Сула дверца в гардероб была открыта, сейчас часть нарядов была малость подкопченная. Но благодаря беседе с мамой и встряске, устроенной женишком, Я была уже гораздо более адекватной, чем получасом ранее, а потому быстро выбрала себе вечерний наряд и аксессуары. «Давай помогу». Мама выдвинула ящик комода, доставая белье. «Кстати, о чем ты с ним собралась беседовать?» – поинтересовалась я, принимая стопку свежих вещей. «Не я, а мы с папой», – педантично поправила меня матушка. «Беседовать о колечке». «Мне крайне интересно, какие обязательства оно на тебя накладывает». «Мне тоже было очень интересно и даже несколько беспокойно при мысли об этом, а потому я попросила. Расскажи мне потом о результатах». «Разумеется. Кстати, час назад приехала Виталина. Она будет на ужине». «О, сестренка? Отлично!» Я продолжила одеваться, уйдя мыслями в сторону сестры. Как и говорили раньше, «За то время, пока я отсутствовала, мелкую забрали домой из эльфийского пансиона, который она недавно закончила, и теперь ее образование будет завершаться среди темных фей». «С сестрой мы были не очень близки, хотя бы потому, что виделись редко. Она жила в основном у родня отца. Почему? Много лет назад, когда Виталина была совсем маленькая, мы всей семьей гостили в эльфийском лесу у родителей отца». «Род темной листвы занимал высокое место в иерархии светлых эльфов, а мой дедушка и вовсе являлся придворным магом древесного престола. И вот однажды вечером, когда вся семья устроила посиделки у камина и взрослые по очереди читали детям волшебные сказки, в углу комнаты открылся портал, и оттуда вывалился израненный эльф. Он упал рядом с Виталиной, но ребенок почему-то вовсе не испугался окровавленного дяди, а потянулся к нему ручонками раньше, чем остальные успели опомниться. Тогда и выяснилась невероятная способность Виты исцелять прикосновением. Израненный дядя на ее беду оказался младшим принцем древесного престола, на которого было совершено нападение. Надо ли говорить, что королевская семья не могла пропустить мимо себя подобный феномен? Но по каким-то своим причинам им было мало воспитать девочку в своем ключе и взять на службу – «Нашему семейству сделали предложение, от которого невозможно отказаться». Вот так Виталина стала невестой. Мама и папа прекрасно понимали, что в случае отказа последствия могут быть пагубными не только для нас, но и для остального рода «Темной листвы», а потому после долгих раздумий, обсуждений и торга были вынуждены ответить согласием. Вита до первого совершеннолетия большую часть времени проводила в пансионе, и в доме деда, получая нужные для будущей принцессы знания и развивая свой чудесный дар. она на каникулы приезжала к нам. Сейчас же близилась зрелость сестры, и через год ей нужно будет пройти такой же ритуал, который недавно сорвался у меня. За год надо подобрать назначенного мужчину, который исчезнет из жизни Виты после окончания ритуала. Вот так вот. Грустно, но жизненно. Впрочем, когда это жизненные истории были веселые и полны позитива? Я вздохнула и понадеялась, что, по крайней мере, моя жизненная история будет с хорошим концом и без драмы. Ну, ее эту драму! Тут даже черный юмор предпочтительнее. Пока я бродила в своих воспоминаниях и размышлениях, время шло, и не иначе, как из-за сытости, мужчины подобрели, и все чаще за столом слышался смех. Я неслышно выдохнула и, наконец, осмелилась поднять глаза от тарелки дольше, чем на несколько секунд. Впрочем, тут же напоролась на пристальный, жадный взгляд Соло, который моментально выбил воздух из легких и заставил залиться краской. Впрочем, я подавила секундное смущение и ответила ему не менее пристальным и откровенным взором. Время растянулось, словно пружина, замедлилось. Все звуки отошли на задний план – и я забыла о том, где я, и даже на полуслове оборвала свой ответ маме. Все замерло. Остались только я и мужчина напротив. «Лия!» – ворвался в мои нескромные мысли голос сестры. «Да?» – я повернулась к младшей и встряхнула головой, приводя себя в чувство. «Что такое, Вита? Какие у тебя планы?» Очевидно, уже второй раз повторила свой вопрос сестра. «Ведь теперь ты свободная фея?» Внезапно воцарилось молчание, и все уставились на меня. От такого пристального внимания я даже закашлялась. «Не знаю», — непринужденно повела плечами и улыбнулась. «Это от многого зависит. Планы — вещь крайне непостоянная. Это можно понять по моему примеру. Иногда в них вмешиваются такие силы, о которых мы не подозревали». «И все же», — настаивала младшая, требовательно глядя на меня синими глазами. «Вита, если хочешь, потом мы отдельно обсудим эту тему». Мягко ответила, давая понять, что не желаю говорить об этом за столом. Младшая кивнула и вернулась к своему салату, вяло тыкая вилкой в очередной листик зелени. Я осмотрела присутствующих за ужином. Сол с отцом разговорились о каких-то деловых вопросах, в которых я совершенно не разбиралась. Мама увлеченно рассказывала сестре о том, какой новый ядовитый сорняк вывела в своем саду, А Зарин? Зарин с интересом смотрел на мою младшенькую. В этот самый момент я в красках прочувствовала все эмоции старшей сестры. Нет, я понимаю, что личный интерес инквизитора маловероятен, но совсем исключать его не следует. И только при мысли об этом я ощутила моральную готовность линчевать и так изрядно накосячившего красноглазого мерзавца. После ужина мы распрощались. Отец предложил гостям... Продолжить интересную беседу за бокалом чего-нибудь достойного в библиотеке, и мужчины величественно удалились на священный для представителей сильного пола ритуал под названием «Давай вместе выпьем». Он и во все времена способствовал налаживанию крепких партнерских, а то и дружеских связей. Мама убежала на вечерний обход своего цветника, а мы с Витой пошли в ее комнаты сплетничать.